Глава 37. Линда. Мои благородные министры, советники, все придворные, заговорил Рогнар. Я всегда гордился тем, что вы доверяете мне свои жизни и судьбы. Я верил вам безоговорочно, как верит ещё невинное дитя всем взрослым. Должен однако сообщить вам, что меня удивляет, точнее даже пугает и более того отвращает ваше невежество. Я отдал вам власть, доверил судьбу к нежеству Рангерхельм. Пусть ел вас в свой клан и питаю своей силой, которая с появлением Линды лишь возросла, и вы все это ощутили. Я всегда был добр с вами, господа. И мне бесконечно больно, что в ваших рядах завелись те, кого я смело могу назвать крысами, предателями, шпионами. Но и моей вины во всём этом безобразии предостаточно. Так вот, Именно благодаря моей невесте Линдье я увидел всё это. Она открыла мне глаза. Что это позор, господа? А ведь когда-то Рангер Хельм был силой, очень похожей на то, что сотворила весь наш мир Децентрей. Только взгляните, насколько ослабело княжество. Все внимательно слушали Рогнара и внимали его пламенной, полной горечи речи. В роге не дремлют и они будут всегда, но я хочу, чтобы вы все поняли: И предатели, и шпионы, присутствующие здесь, уяснили. «Наше небо вы не затянете тучами, полными интриг, заговоров, подлых идей и мыслишек. Светлые вампиры в погоне за своими идеями и планами уничтожат темных, и нашу современность превратили из когда-то гордых вампиров в убогих и уродливых. Фанатики, решившие, что наш выбор отказ от убийства людей и создания искусственной крови – это слабость, сами еще не понимают». и не признают, что уже встали на путь саморазрушения. Мы не вмешиваемся в их выбор и уважаем его, хоть и не одобряем. Они называют себя светлыми, а на деле несут только хаос. Погрузившись в собственные идеи, они забыли о децентрии. Наш мир, как и другие миры, постоянно развивается, и он не будет ждать, когда населяющие его вампиры опомнятся и поспешат за ним». Князь умолк и обвел взглядом полным тьмы всех своих придворных. Что примечательно, судя по нейтральным лицам вампиров, большинство из них восприняли известие о предателях, помимо Моники, с удивительным спокойствием, словно всё это происходило не с ними, и не в этом замке, не в этом княжестве, а с кем-то другим, где-то очень далеко. После долгой промывающей мозг речи Рогнар вновь заговорил. Я отдал вам приказ найти сообщника изменщицы. И каковы результаты, господа? В ее личных вещах ничего нет. Мы обыскали ее покои вдоль и поперек, вскрыли тайники. Я лично присутствовал при обыске, но все тщетно, мой князь». Виноват отозвал свой начальник. «И это все?» Обдал всех ледяным взглядом Рагнар. Все присутствующие потупили взгляды, как нашкодившие детвора. Мне даже возмутиться захотелось. Лишь лже-Саймон усмехнулся и произнес «Все». Мы перевернули не только покой Моники, но и весь замок, мой князь. Предатели либо очень умны, хитре и хорошо умеют скрывать свои дела, либо Моника действовала одна, самостоятельно провернула свой побег. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Сжал руки в кулаки и два сдержалась, чтобы не выпались какой-нибудь колкость. Рокдар же с невозмутимым и строгим видом выслушал эти жалкие безошитные слова лжесоветника и просто кивнул, а затем сказал: Что ж, раз ты считаешь, что наш враг умён хитёр, то вот тебе моё немедленное поручение. Лично спустись в подвал замка и проследи за допросом нашего гостя. Надеюсь, когда я я решу навестить его, он будет всё ещё жив. И вот тут-то вампиры пришли в движение. Они все заволновались, зашептались, и шелестом между ними пронеслось волнение, и наполнился воздух их тревогой. Мой князь Удивился Лже Саймон, поднимаяся со своего места. Кто же предатель? Кто же наш враг? Все жадно уставились на Рогнара и затихли, чтобы не пропустить ответ своего князя. "Так, князь, мастер интриги, произнёс. Вступай, мой советник, и исполни приказ. Прими активное участие в допросе врага. Потом обо всём мне доложишь лично". Саймон, польщённый доверием князя, поклонился и поспешил на выход. Он ещё не знал, что за дверями его поджидают оличные палачи. Когда двери за советником захлопнулись, позволил себе вольность Войной начальник. "Звольте, князь, но можем мы узнать, кто предал нас?" "Самому очень любопытно, Эрза", проговорил Рогнар. "Пока не могу вам дать все ответы, господа, но скажу вот что. Враги подобрались через чур близко, и лишь чудо спасло всех нас от страшной участи". Эрза кивнул, Сверля князь своими проницательными глазами и поинтересовался: "Могу я поприсутствовать на допросе?" "Кожа", отозвался Рогнар и Эрзик кивнул, подчиняясь. "Это значит, война, мой князь?" Глухим голосом поинтересовался казначей, ведь вы сказали, что шпион и предатель от светлых вампиров. Все напряглись, я тоже. Нам сейчас нельзя воевать. Нерство ещё не установлено. Народ не вздохнул с облегчением, что всё наладилось. У нас ещё так много работы, и война со светлыми вампирами нам не нужна, только не сейчас. Но что делать, если будут другие провокации или начнутся прямые наступления? Ещё не ясно, что эта дрянь Моника донесла до светлых. Рогнар посмотрел на меня и мягко улыбнулся. Он ощутил мои тревоги и поспешил заверить и успокоить скорее меня, чем придворных. Я постараюсь избежать военных действий. У меня есть идея, как это сделать. «Нужны будут переговоры, но для того, чтобы они состоялись, я должен сначала знать, что происходит на их территории и каковы их планы». Все с шумом выпустили из груди воздух, переживали бедные. И вот князь собирался распустить советы, отправиться в подземелье, как вдруг раздался издевательский смех. Смеялась женщина, точнее девушка. Все недоуменно посмотрели на поднявшуюся со своего места госпожу Витту Брэмс. Как же всё скучно и предсказуемо, протянула тоненьким голоском маленькая худенькая вампирочка. Ничего дальше своего носа не видите. Все, кто находился подле вампирша отскочили в разные стороны, будто от прокажённый, и в ужасе исказили свои лица. Бедная госпожа Эльза побледнела и едва не утратила своей фирменной выдержки. Ещё бы. Сначала Разаль её предала, за спиной проводила махинации с благотворительными сборами, И только-только на её место пришла Витта, и та записалась в предательнице. Прямо какая-то проклятая должность. Господин Казначей побледнел и от шока открыл рот. Его глаза едва не вылезли из орбит. Он схватился за грудь и прокряхтел. «Великий сэд, неужели я пригрел у себя змею?» Напомню, госпожа Витта — супруга сына Казначея. Его сын недавно женился, и юное создание прибыло в замок. Её супруг ещё обучается, и он живёт сейчас в академии. а девушку отправили под крылок, означая Рикарда Брэмса. Вот внешне госпожа Витта выглядела очень юно, но взгляд полной ненависти и хитства, превосходства и злобы принадлежал явно не невидному существу. С виду прихорошенькая, неискушенная, ее издевательский смех и не менее издевательские слова никак не сочетались с ее внешностью. «Что значит ваши слова, госпожа Витта?» рявкнул военачальник, поднимаясь и с угрозой, глядя на вампирочку. Стража уже приготовила мечи для защиты меня и князя. И тут произошло то, что не предвидел никто из нас, ни Рагнар, ни уж тем более я. Внешность Видды пошла рябью, потом её лицо исказилось в болезненной судороге. Тело вместе с лицом начало меняться, и под шокированные вздохи придворных перед нами предстала Моника, выплюнул казначей. Взять её, приказал князь. Одновременно с приказом он уже плёл какое-то сложное заклинание. Стража бросилась к изменщице. Я сидела, как мешком пришибленная. Меня до да, дрожи, до да ужаса поразила и напугала одна мысль: если подлеченный видт Эмоника, то где тогда сама Витта? Перед глазами встала картина измождённого, обескровленного и замурованного заживо советника Саймона. Подняла на неё полный гнева взгляд и вдруг время словно замедлилось. Вот Моника, уверенная, спокойная, вдруг пилась с меня таким ненавистным взглядом, расплылась по бедной улыбке, подняла правую ладонь, которая зажимала какой-то темный предмет, и что-то прошептали ее губы. Это было какое-то заклинание, потому что вдруг предмет в ее руке вспыхнул невозможно ярким светом, ослепляя, и я у самого своего лица услышала ее голос и теплое дыхание. «Прощай, человеческая тварь!» А дальше произошло нечто и вовсе кошмарное. Я вдруг ощутила такой удар в грудь, а затем начала падать. Последнее, что услышала это крик Рогнара полный боли: "Нет, Лейнда!" И жуткая темнота сомкнулась надо мной. От боли, что накрыла меня, я задохнулась и мгновенно отключилась. Знаете, когда сознание поверхностно вернулось, я поняла одну вещь, что умирать это не так уж и плохо. Мы, хоть люди, хоть вампиры, порой так часто сожалеем о прошлом, Без толкова грезим о будущем, а ведь оно может не наступить. Жизнь может оборваться в один миг, и тогда придёт осознание, что надо ведь было жить настоящим. Никто уже не предъявит мне претензий, не сделает больно, потому что меня не будет. Ну и ласки любимого мужчины тоже больше не будет. И это весьма печально. Но всё рано или поздно заканчивается. Правда, не ожидал я, что мой финал окажется вот таким нелепым. Я всем своим совершенным во всех смыслах телом ощущала, как жизнь покидает меня. Всё онемело, даже боль ушла. Осталось только печальное чувство, что я так много всего ещё не успела. Сласть не насладилась любовью и счастьем. Что ж быть может, в другой жизни мы с Рогдаром встретимся. А сейчас пусть мироздание убаюкает меня в своей колыбели вечности. Только этот назойливый шёпот, непонятно откуда взявшийся, пусть прекратится. Но слова, что кто-то шептал мне прямо в ухо, не прекращались. Я не улавливала смысла, даже не задумывалась, что мне тихо, но настойчиво говорят. Но эти слова, этот шелестящий голос, раздражали мой слух. А потом на мои сухие губы попала влага. Я почувствовала металлический вкус крови, сильно разбавленной водой. Кровь была совершенно невкусная. Ослабленная, ненасыщенная. Одним словом, дерьмо, а не кровь. На моей вампирской сущности всё равно жадно проглотило дождете крохи, и неожиданно внутри меня начал рождаться какой-то просто дикий голод. Нет, не еды я хотела и не воды, и даже не крови. А хуже, мои резервы антимагии абсолютно пусты, и мне срочно нужна еда. Ну вот, другое дело, а то умирать она собралась. Услышала рядом чей-то незнакомый голос. Так. Кажется, смерть отменяется. С невероятным усилием мне удалось открыть глаза. Мои вампирские глаза быстро перестроились на ночное зрение. Вокруг кромешная тьма, и в этой тьме надо мной склонился вампир, мужчина. Не знаю, кто такой, впервые видела его. Его длинные сальные волосы повесили вдоль из худавшего когда-то красивого лица отвратительными сосульками. Одежда на нём не просто была порвана, от неё остались одни лишь лохмотья, будто мужчина облачился в плотную паутину. Похоже, он тут не один год сидит. А тут это осмотрелась и поняла, что мы находимся в каком-то тратительном каменном мешке. Когда вертела головой, ощутила скованность на шее, коснулась пальцами шеи и ахнула. На шее, как на запястьях и даже на щиколотках были надеты и застёгнуты мерзкие кандалы. Нет, ну это вообще запредельная наглость. Вернусь обязательно, Мюнике зубы выбью. Перевела взгляд на вампира Идлинна выдохнула. Он ещё не просто был исхудавшим, он был похож на скелет обтянутой кожей, почти достиг того состояния, в котором мы нашли с князем Саймоном. Ох, Рогнар. До некоторых пор мне казалось, что леди с косой пришла за мной, но теперь я почувствовала, как надежда, вкупе с деятельной злостью, возвращались ко мне. Снимал ему силем заставила себя принять вертикальное положение. Села, и с неудовольствием поняла, что пол выстлан сгнившей соломой. Прислонилась спиной к холодной влажной каменной стене. Звякнули цепи, и я скривилась. Вампир отполз к противоположной стене и вытянул ноги. Мешок был небольшим, и потому мужчина почти касался босыми и ужасно грязными ступнями моих ног. Кстати, мои тоже босые. «Где мы?» Наконец перешла к сути. Вампир горько усмехнулся и ответил. «Каменном мешке». Я открыла был рот, дабы сказать, что не тупая уже поняла, что это за место, но тут же захлопнула, когда он продолжил. «Мешок в замке, а замок в светлом княжестве Танхельм». «Что?» Подалась к нему и выдохнулась окрушенно. «Мы на территории светлых вампиров?» «Угу». Качнул он головой и прикрыл глаза, будто устал. «Возможно, так и есть». Я нахмурилась и проговорила. Может, вы что-то путаете? Нет. Сказал вампир и распахнул потухшие, когда-то красивые ясные голубые глаза. Я ничего не путаю, госпожа. Линда Литке представилась я, невеста тёмного князя Рагнара. О. От удивления он округлил глаза и в них появился проблеск надежды. Или мне показалось? Невеста. Хмм. Теперь мне ясно, почему вы здесь, и зачем вас бросили магию разума. Чего? А можете объяснить, пожалуйста. Он пожал плечами и устало заговорил. Сначала простите мою невежественность к книге неодамант. Я ещё не к книгеня, проворчал я. Он хмыкнул и продолжил. Позвольте мне представиться. Светлый князь Великого Светлого Княжества Танхельм. Дар Танхельс. Для вас просто дар. Линда, сказала я, обалдев от информации, тряхнула головой и воскликнула. Вы князь? Вы светлый вампир и князь? Да. Но вы здесь! Замахнула руками, показывая на каменный мешок. Увы, но позвольте сначала о вас рассказать. Ах. Да-да, конечно, простите, я внимательно слушаю. Пробормотала я. 5 дней назад открылся портал, и вас, поражённую магией разума, весь магроба вышвырнуло в этот каменный мешок. Пришла стража, и вас, как и меня, пару лет назад сковали кандалами, блокирующими магию. На мои вопросы никто ответа не дал. Но я так понял, по замуслу вы должны были умереть. Вода и немного моей крови вытащили вас из того света. Вы на самом деле умирали, Линда. Удар магии пришёлся в солнечное сплетение. И выжиг весь ваш резерв и практически все жизненные силы. Это чудо, что моя испорченная, обессиленная кровь помогла. От его слов я в удивлении раскрыла рот и прошептала в ужасе. 5 дней? 5 дней? По ощущению прошло всего несколько часов, но не 5 дней. Я схватилась за голову. О, бедный мой Рогнар. Да, Линда, 5 дней вы боролись за жизнь. К сожалению, больше я вам ничем не помогу. Сами видите, в каком я положении и состоянии. Мне недолго осталось и Так, стоп, оборвала его довольно грубо. Как так вышло, что вы князь сидите в заточении на сыпи в кандалах, блокирующих магией? что тогда править балом в смысле княжеством. Другой князь и в его глазах отразилось сразу море боли и горечи, что мне невольно стало стыдно за грубость и резкость, но князь всё же ответил. Два с половиной года назад я принял решение заключить с тёмными мирный договор и постепенно перенимать и приучать своих подданных к новым реалиям жизни. Люди из тех миров, чью кровь мы пьём, больше не должны умирать. А его племянники стали слишком много приносить в темери хаоса и убийств. Я принял решение прекратить это, как уже сделали тёмные. Он умолк, закрыл глаза и тяжело задышал. Ясно, этот разговор отнимает у него очень много сил. Я не стал торопить князя, хотя внутри селилось раздражение и желание скорее узнать, что произошло. Ещё предстояло решить, как нам отсюда выбраться. Вампир через некоторое время оказавшееся мне бесконечностью, открыл глаза и продолжил. Мой брат Нартан. Он такой же маг-разум, как и я. Это его магия была на вас, Элинда. Скорее всего, он кому-то дал артефакт, наполненный разрушающим заклинанием. Но я же Антимак, почему заклинание сработало? Может, дело в том, что мой резерв был полон? Или маги-разумы это нечто особенное? «Еще мой брат, он... он фанатик, не признает науку, технологии, прогресс, не верит в искусственную кровь, считает, что все это погубит нашу расу или сделает слабый. Невежа. К сожалению, у моего брата набралось достаточно сторонников. Я до последнего не верил, что мой родной младший брат совершит тайный переворот и займет мое место под моей жиличиной». И начнет творить хаос. Я уже сдался, Линда. Устал и не верю, что когда-нибудь еще раз увижу небо над своими землями. Увижу своих жену и детей, которые считают своим мужем и отцом моего предателя-брата. «Каков мерзавец!» — прошипела я. Некоторое время мы оба сидели в полной тишине, нарушаемой лишь нашим дыханием. Каждый думал свои тяжелые мысли. «Так». но я не собираюсь сдаваться. Я в упор посмотрела на Дартона и произнесла с хитрой улыбкой на губах. От меня пытались избавиться дар, чтобы ослабить Рагнара, чтобы захватить власть в Рангерхельме, так как княжество граничит с вашим. Но у заговорщиков ничего не выйдет, потому что они не знают об одном моем большом таком преимуществе. Князь Вяло улыбнулся, чисто из вежливости спросил. «О ком преимуществе?» Моя улыбка стала шире, и я потрясла цепями. Я могу это всё снять с себя и вас. Это раз. Я дам вам своей крови, она у меня особенная и универсальная, это два. И если вы маг, то через какое-то время должны суметь открыть портал в Рангерхельм, где мы надерём зад всем, кому только можно. Это три. И четыре. Вы вернёте себе своё княжество, Дар. А вашему брату я могу лично откусить голову. И вообще... Я что-то кровожадной становлюсь и уже как минимум троим готова сделать четвертование. Князь вдруг засмеялся, но только смех его вышел грустным. Увы, моя дорогая Линда, снять эти кандалы невозможно, они под заклятием. Какой бы могущественной силой вы бы не обладали, вам не справиться. Но даже если вы их и снимете, из каменного мешка нам не выбраться. Это место тоже зачаровано и... Я вообще никакой силой не обладаю, князь. оборвала вампира. И чтобы не объяснять, что, как, да почему, демонстративно размяла пальцы, будто собиралась силами. Голод, который меня накрыл при пробуждении, никуда не делся, а значит, мне нужно много магии. Заклятие на кандалах? Отлично. Заклятие на самой камере? Великолепно. А ещё сюда вода протекает, что вообще здорово, потому как я могу обратиться к водной стихии и попросить её наполнить мои резервы. А там и вампир, надеюсь, сможет соорудить маломальский портальчик. Правда, сначала ему кровушки дать придётся, но это уже мелочи. Взялась обеими руками за металлический обод на шее, поблагодарила вампирскую силищу и вообще запросто сломала затвор. Под ошарашенным взглядом светлого князя сняла с шеи противный обруч. То же самое проделала с кандалами на руках и ногах. Освободившись, встала на ноги и посмотрела на вампира. Широко ему улыбнулась. Он же глядел на меня снизу вверх, как на чудо света, как на божество. и прошептал благоговейно: "Ты, Пантимак". "О, да", рассмеялась я и села на колени перед вампиром. "Теперь давайте с вас снимем эту гадость". Когда князь был освобождён от оков, он долго трогал свою шею, явно не в силах поверить, что это не сон, и шептал себе под нос: "Невероятно, невероятно. Я и не надеялся". Я же начала поглощать магию, которая была наполнен камнями мешок. Голод не утихал, хотя сюда силы вбухали немерено. Когда я практически высусила все сложные заклинания, наложенные на это место, стены и пол каменного мешка мелко вдрогнули и пошли глубокими трещинами. С потолка на наши головы посыпались мелкие камешки, а с от стен отвалились булыжники. Из стен хлынули ручейки прозрачной и чистейшей воды. Надеюсь, стража не беспокоится. Заволновалась я. "Ленда, сколько тебе нужно магии, чтобы наполнить резерв?" спросил князь. Ожала плечами и честно ответила. "Пока не знаю. Последний раз меня достаточно кормила водная стихия. Сейчас к ней снова обращусь. Надеюсь, получится, потому что я сильно голодная и боюсь разрушу портал, который ты откроешь". Как-то незаметно мы с князем перешли на ты. "У меня нет сил", виновато пробормотал он. "Будут Заверила его, потом приложила палец к губам, призывая его замолчать. Сама закрыла глаза и приложила руки к самой большой трещине, откуда лилось больше всего воды. «Услышь меня. Это я, Линда. Помнишь меня? Мы недавно общались с тобой». Внутри даже крохотной каплей воды бурлила жизнь, невидимая взора. Вода откликнулась на мой зов сразу и легко. Её неясный шёпот окутал меня с ног до головы. Я исчезла и здесь, и сейчас, и слышала, как в этих землях бегут ручьи. Они тонкими венами пронизывали все слои земли, сильные, гибкие, мощные. «Наполни мой резерв, прошу тебя!» И вода откликнулась, заполняя каждую мою голодную клетку. Ах, чтоб почувствовать и понять все величие воды, надо видеть ее не в кувшине, не с берега, а изнутри. Вот тогда вокруг нет ничего, кроме этой гибкой стихии. Она живая, и она всегда в движении. В этот раз вода отпустила меня сразу, как только наполнила весь мой резерв. Оставила влажный поцелуй на щеке и весело журча, убежала дальше по своим делам. Повела плечами и выдохнула. Хорошо. Голод оставил меня. Теперь можно идти и обламывать все планы врагов. Обернулась к вам, первой победно улыбнулась ему. Теперь мне очень хорошо. Мой резерв полон. Он покачал головой со словами: "Ты удивительная женщина, Линда". Кивнула, принимая его комплимент и села рядом. "А теперь нам нужно вернуть тебе силы, князь". Перевернула вверх запястье и протянула его вампиру. "Пей. Клянусь от моей крови не умрёшь. Она у меня универсальная, правда-правда. А ещё она у меня очень питательная и сил тебе вернёт почти мгновенно. Только цс, это всё очень большой секрет". Он закрыл глаза и выдохнул. Я могу осушить тебя, Линда. Нет. Вот нашёл время для благородства. Поднесла губам своё запястье и клыками дёрнула кожу, разрывая её. Едва проступили первые капли крови, как вампир жадно втянул воздух, утробно зарычал и не менее жадно уставился на мою руку. «Пи, — говорю, — если хочешь снова увидеть небо жену детей и от души выпороть брата». Он виноват и посмотрел в мои глаза, поймал мой решительно настроенный взгляд, Дрожащими пальцами взял мою руку и буквально впился клыками в мою плоть. И это было больно. Нет, не так. Матьку с голодного истощённого вампира нереально болезненно.